Похищение. Я допускаю, впрочем, что в составе 12 присяжных могут быть один или два преступника похуже, чем подсудимый. Шекспир, мерозамеру. Май 122 год после заражения.